Он надеялся, что получит через Веймарна внушение от Бестужева, согласное с его собственным желанием тянуть время, и обманулся. Письмо Екатерины отнимало последнюю надежду. Но с надеждами расставаться тяжело человеку. «Это все канцлеровы финты, выдумки», — сказал он в сердцах и вынул из шкатулки другое прежнее письмо Екатерины, слечил. Одна рука. Делать было нечего больше. В ответном письме канцлеру он отстранял недоразумение, происшедшее от употребившегося тогда иностранного слова «сентимент», которое означало и мнение, и чувство. апраксин в своем прежнем письме под переменуя сентиментов канцлера разумел перемену мнений, взглядов. А Бестужев это упреком в перемене дружеских чувств. Следственное дело о Бестужеве и о Центральный государственный архив, разряд 6, дела 384-396. Архив князя Воронцова, книга 4. Архив князя Воронцова, книга 4, страницы... 93.95 Только 17 мая Апраксин с главным корпусом перешел литовскую границу из Курляндии под Ямушками и 20 числа был в Шавле. 18 вступил в Литву генерал Василий Абрамович Лопухин. Кавалерия шла под начальством генералов Ливина, и граф Румянцева. 4 июня войска вошли в Ковно, и здесь оставались до 16 числа, потому что от сильных «жаров» стало умножаться число больных. Кроме того, писал фельдмаршал, по причине трудных и узких дорог многое нужно исправить в обозах и отчасти переменить прежние распоряжения. 19 июня почти уже вся армия Была за Неманом. Двадцатого переправился сам фельдмаршал. Между тем, еще прежде, восемнадцатого июня, генерал фермор шедший из Лебавы, где присоединились к нему подвезенные морем полки, переступил прусскую границу, направляясь к Мемелю, и двадцатого числа начал обстреливать этот город. 24 числа Мемель сдался на условии, чтобы гарнизон был выпущен с оружием. В царском селе 6 июля праздновали взятие Мемеля, отправляли благодарственный молебен, задарованный от Всевышнего благословения, в самом начале здешнему оружию. Но это благословение послано было отряду войска, а главная армия с фельдмаршалом Апраксином, не переступала за границы. 15 июля Бестужев опять должен был писать Апраксину. «Беспредельная моя к вашему превосходительству откровенность не позволяет мне от вас скрыть, каким образом здесь генерально весьма сожалеют, что недостаток провианта вашему превосходительству воспрепятствовал в неприятельскую землю и в дело до сих пор вступить». которым обстоятельствам господин левальд прусский фельдмаршал пользуясь уже ретироваться начал сие сожаление умножается еще и тем опасением что он между тем и совсем из пруссии не ушел что был бы такой утратою которая завоеванием кёнигсберга и целой пруссии награждена быть не могла б и отчего Бог знает, какие толкования произошли б. Совершенное мое к вашему превосходительству усердие побуждает меня и то не утаить, что в день конференции на вечер ее императорское величество вышед в залу за отсутствием других ко мне, князю Никите Юрьевичу Трубецкому и Алексею Борисовичу Бутурлину и князь Михайлу Михайловичу Голицыну, с великим неудовольствием отзываться изволило, что ваше превосходительство так долго в Польше мешкает. 18 июля идет новое письмо от канцлера к фельдмаршалу. «Должность истинно преданного друга требует от меня вашему превосходительству». хотя с крайним сожалением и с такой же конфиденцией не скрыть, что, несмотря на всю строгость изданного в народе в вашу пользу запретительного указа, медлительство вашего марша, следовательно, и военных операций, начинает здесь уже по всему городу вашему превосходительству весьма предосудительные рассуждения производить. Каида даже до того простираются, что награждение обещают, кто бы российскую пропавшую армию нашел. Правдоподобные привратные толкования чинятся от незнания встречающихся вашему превосходительству в том затруднении. Но как со всем тем они вашему превосходительству всегда вредят и вредить могут, то я советовал бы, несмотря на подаваемые вам иногда... С какой другой стороны в том успокоение, преодолевая по возможности случающиеся трудности, вашими маршем и операциями ускорять и тем самым выше изображенные толкования пресечь и всем рот запереть. Санкт-Петербургские ведомости 1750 года Санкт-Петербургские ведомости 1757 года, 10 июля. Архив князя Воронцова, книга 4. Архив князя Воронцова, книга 4, страницы 95 и 97. Запретительный указ, о котором упоминает Бестужев, напечатан в 46 номере Санкт-Петербургских ведомостей. Мы с крайним неудовольствием уведомились, что многие, как из наших подданных, так и живущих здесь, в нашей службе и в нашей протекции иностранцев, разглашая многие лживые ведомости о нынешних статских, политических и военных делах, присовокупляют к тому развратные толкования и совсем нескладные рассуждения, столь большую продерзостью, сколь меньшее о бонах имеют они сведения и понятия. И для того запотребно рассудили мы через сие для известия каждого объявить, что ежели кто отныне, разглашая какие-либо известия или еще и вымышляя а не принадлежащих до него особливо политических и воинских делах,